Он сдернул с себя рубашку и бросил на пол, как мокрую половую тряпку. Нашарил в темноте полотенце на спинке кровати и вдруг увидел на подушках неясное очертание головы в орнаменте светлых волос. Полковник потянулся к бечевке выключателя торшера, ловил его наугад и никак не мог поймать. — Не включайте, — попросила капиталина. «Надо полагать, ты напилась?» Полковник стал растираться полотенцем. «Приняла наркоз и пришла, так?» «Нет, простите меня». Он долго расковыривал пробку на бутылке, затем, отчаявшись, пробил ее пальцем. «Сейчас мне тоже нужно принять наркоз, чтобы не чувствовать себя абразиной рядом с тобой. Сейчас». «Прошу, не сердитесь на меня. Я женщина, мне можно простить слабости. Я каюсь перед вами». «Наконец-то!» — засмеялся он, прислушиваясь к звукам из-за стены. «А я-то решил, пришла ко мне в постель, чтобы убедиться, импотент я или нет. Вам же интересно узнать своего начальничка?» — Гадаете, сидите. — Поверьте мне, — взмолилась Капа, — не хотела обидеть. Не знала, что вы такой беззащитный. — Я беззащитный? Нет. Я хотела сказать, — заспешила она, — с вами что-то произошло или происходит. Не ожидала, что вы такой, что так можете, способны пожалеть человека, способны чувствовать. «И потому ты пожалела меня!» Полковник навис над ней. Пришла ко мне в постель. Из благодарности за чувство Или из любопытства. Он включил свет и сам сощурился от его вызывающей резкости. Капиталина закрыла ладонями глаза. «Уходи!» — приказал он. «Эксперимент окончен!» Она протянула руку, погасила свет, и белым привидением поплыла к двери. Полковник сел на край постели, будто бы утихнувшие за стеной звуки вновь набирали темп. Слушать это уже не было сил. Он постучал кулаком в стену, там ничего не слышали. Полковник разделся и лег. Постель была еще теплая, нагретая ее телом, насыщенная энергией и едва уловимым запахом цветочных духов. Он стиснул зубы и застонал, выдавливая из себя неистовую глухую боль разочарования. Это была пытка слушать все характерные звуки. Воробьев резвился там с оленицей, и умышленно дразнил его. Все его дразнили, будоражили, как медведи в берлоге. И капиталина тоже. Возможно, сговорились? Он терапливо оделся и выскочил в коридор. Мстительная мысль испортить Воробьеву эту ночь заслонила все остальное. Полковник рванул дверь и включил свет. Воробьев сидел на кровати, полубезумно стонал и качался, усмиряя зубную боль. Щека его была перевязана полотенцем, из-под которого торчком стояла борода. Пока Арчеладзе свозил Воробьева в районный центр, да пока там удаляли больной зуб, занялось серенькое утро. Спать уже было некогда, хотя полковника потряхивала и в глазах резала словно от песка. Инструктор по поиску грибов, немолодой седовласый человек, больше походивший на инструктора местного райкома, поторапливал на завтрак и готовил снаряжение и амуницию. Оживший, но еще с тампоном во рту Воробьев, говорил сквозь зубы и тоже командовал. Присутствие инструктора оскорбляло его, и, воспользовавшись моментом, Воробьев отослал знатока грибных мест домой. После завтрака все обредились в армейские брюки, куртки и сапоги, каждому досталась плащ-накидка, корзина и палка. Свежее всех выглядел Негрей поскольку успел напиться и хорошо выспаться у егеря в летней кухне. Остальные зевали, терли глаза, в том числе и сам Воробьев. «Шаг влево, шаг вправо считается побегом», — предупредил он. «Ходить в пределах видимости друг от друга, если что кричать». И повел в лес, который начинался сразу же за огородами. Утром полковник всего лишь несколько раз переглянулся с капиталиной, проверяя ее чувства и отношения. Она ничем не отпугивала, не напоминала о вчерашнем. В лесу же Капа оказалась рядом, и они незаметно откололись от Воробьева и Негрея. Воробьев покрикивал чтобы не отставали, потому что лес очень большой, и Арчеладзе бывал в этих местах всего один раз.